Айви привела их в ресторан не для всех, но он предназначался не для высшего класса и был просто хорошим местом. Что и ожидалось, вооруженную группу остановили у входа и попросили оставить оружие, но главной проблемой оказалась одежда луксерии. Только давай без всего этого прозрачного! Сияющие кожаные штаны и футболка в сеточку не считались нормальной одеждой, и заведению это несло определенные трудности. Ворорен попросил выполнить просьбу работников и надеть что-то более приемлемое. Но тот принялся обнимать себя и жаловаться. «И в каком месте я плох?» «Думаю, что в любом. Сделай что-нибудь с этой прозрачной и одеждой. Ради ресторана и нашего духовного благополучия». Как бы вопиюще он ни выглядел, если постоянно смотреть, привыкнуть можно. Пусть и слегка, Роран уже начал привыкать, но рядом была Ляпис с плавающим взглядом, который изредка посматривала на Луксерию, и всякий раз ее лоб покрывался испаренной. Ророн думал, что должен же был настать день, когда она преодолеет свое состояние, похожее на моральную травму, но было слишком сложно просить о том же работников ресторана. Хоть ты и просишь, у меня есть лишь эта одежда. На него только одежда под заказ налезет, как ни пытайся. Всё же Локсырия был крупнее Ророна. Сам Ророн из-за своих размеров не мог нормально выбрать себе одежду, но на этого здоровяка точно специально никто вещи не шил. Ладно, значит ты на выход. «Даже если они обойдут все магазины, высока вероятность, что они ничего не найдут, так что и в заведение им не попасть». Но в ответ на слова Рорана Луксирия прижал кулак к не несогласно замотал головой и залепетал. «Какой ты жестокий! Я столько помогал, а теперь ты говоришь, что я не нужен?» «Как его прирезать хочется!» «Господин Роран, сдерживай себя. Я прекрасно понимаю твои чувства, но если ты убьешь его здесь, это вызовет определенные неудобства». Лепис положила руку на руку мужчины, потянувшегося к мечу. Один сотрудник унести меч не мог, так что это пытались сделать двое, но как только они увидели злобное лицо Рорена и то, как он тянется к оружию, в спешке уволокли в помещение, где хранились вещи посетителей. Мужчина расстроенно провожал свой меч, а с самого начала бессильно улыбавшаяся Айви сделала предложение. «Если оплатить отдельную комнату, думаю, можно будет войти?» «С ним». «Ладно». «Я заплачу!» Роран не мог ничего заплатить, потому собрался спросить Лепис, а она не собиралась стоять у входа и уже принялась просить официанта выделить им отдельную комнату. Когда закончили, их отвели в одну из отдельных комнат. Когда они расселись за круглым столом в центре, Лепис заказала закуски и выпивку. «Хотелось бы хорошую выпивку, но трезвую голову сложно о таком говорить. Если будешь зазнаваться, можно попросить ту гору мускулов вернуться в гильдию». «Госпожа Лепис, а вы сами это выдержите?» «Я-то выдержу». «Вот, может, вместе и умрём». Сострив, Лепис изменила заказ по выпивке и села. Через какое-то время заказ принесли, и Рорана впечатлило то, что официанты, даже в виде луксерии, не менялись в лице. Тут не только цены были разумными, но и персонал хорошо обучен. «Что ж, давайте произнесем тост». «Какой еще тост?» Ави налила в стакан выпивку, подняла его и встала. Посматривающему на нее Рорану налила выпивку Лепис. «За сегодняшнюю встречу!» «Делай, что хочешь!» Ророн ответил достаточно безразлично, а девушка приняла это как утвердительный ответ, повыше подняла стакан и громко сказала. «За сегодняшнюю встречу!» Роран и Лепис подняли свои стаканы, а Гулу и Луксери со своими стаканами в руках все пилились на Айви. Девушка не обращала внимания на их взгляды и махом выпила содержимое стакана, после чего довольно выдохнула, села на место и снова налила. Хорошая выпивка. И довольно дорогая. Растекавшийся во рту вкус выпивки отличался от той, что обычно пил Роран, на языке ощущался хороший вкус и сладость. Выпивший мужчина пока с подозрением относился к реакции двух злых божеств, а сам обратился к наслаждавшейся следующей порции выпивки Айви. «Мы можем перейти к основной теме разговора?» «Да, вы ведь хотите спросить про Энви Бриджгард?» На вопрос Айви Роран закивал. Мужчина думал, что может услышать что-то незначительное, но сказанное оказалось за пределами ожиданий. «Это я». Неправда? Я всех в лицо знаю!» Стукнув стаканом по столу, Гулу указала на Айви. Такое поведение не смутило Айви, она спокойно посмотрела на женщину. «Сбить с толку пытаешься?» «Думаешь, мы на это купимся? Будешь нести такое, я с тобой разберусь!» «Прекратите, а то нас прекратят сюда пускать!» Локсерия был серьезен, но Айви ответила ему довольно безразлично, хотя отрорно не ускользнуло, что у нее на лице выступил пот после угроз этого здоровика. «У Энви, которую мы знаем, короткие светлые волосы и тёмно-фиолетовые мёртвые глаза! Она вообще не похожа на сотрудницу гильдии!» «Довольно жестоко говорить такое в лицо!» Насколько я помню, Энви была именно такой. Ты на нее не похожа. Айви утверждала, что она злое божество зависти, но двое других это отрицали. Ророн думал, что она, возможно, просто как-то связана, потому удивился, когда девушка сказала, что это она и есть. Но его поразило и то, что еще два злых божества не согласны, и теперь мужчина не знал, как реагировать. Я и правда раньше была именно такой, заговорила Айви, вспоминая прошлое. Верите ли нет? Рорен решил решить лишь когда выслушает, а пока велел двум другим злым божеством не шуметь. В прошлом злое божество зависти завидовало всему в этом мире, я служила древней цивилизации и охотилась на варваров, а когда контроль спал, я стала завидовать всей той стране и начала сражаться. Эви объяснила, что ее сила – заразная зависть. Она заставляет кого-то завидовать, чем усиливает себя. Между прочим, хищники – голые, и похотливые танец похоти – активируемые. Айви сказала, что у зависти особая система навыков, она отличается от остальных злых божеств. Так ей сражалось. Древняя цивилизация была уничтожена, а нашу огромную силу продолжали использовать и бояться, и вот один авантюрист запечатал меня. «Так и было». Ророн обратился к Гули, опившая женщина, точно вспоминая, начала бегать глазами и ответила. «Ага. Но знаешь, само наше существование опасно, и это случилось после уничтожения древней цивилизации». «Конечно, злых божеств боялись». «Давно было. Я уже не помню». Будто неуверенный в случившемся, Луксерио сдачно склонил голову. Ророн это не волновало, потому он проигнорировал мужчину и повернулся к Каеве. «А дальше ничего такого. Не так давно печать ослабла. Я проснулась в этом мире, только он изменился. И не могла же я говорить, что являюсь злым божеством». Ророн подумал, что терять ей все равно было нечего, А Айви сказала нечто еще более удивительное. Потом я отправилась в руины, про которые знала, создала новое тело, используя собственное, и пересадила в него свой дух, заполучив другой облик. Айви сказала, что изменив внешность, она и имя сменила Сенви. Похоже, она хотела отказаться и от фамилии Бриджгард, но имена злых божеств были связаны с их силой магии. магией, Айви поняла, что если полностью изменить имя, то она утратит контроль над силой. Но продолжать жить под своим настоящим именем она не могла, так что все же продолжила пользоваться именем Айви. «Создала тело и пересадила дух? Ты способна на такое?» «Да, это возможно». «Эй, Айви, мне как бы без разницы, зло это божество или нет. Я бы хотел получить информацию о руинах, про которые ты знаешь». Серьезным видом сказал Роран. Тон мужчина стал суровым, и Айви, которая не знала, чего ждать, посмотрела на него. Все остальные ждали ее ответа. пока Ророн с таким же серьезным выражением на лице продолжал смотреть на девушку.